Ровно в девять вечера вошел слуга, чтобы отвезти гостей на главную террасу. Калленберг пребывал в своем кресле, поздоровался, предложил сесть. «Так, — говорил, — что вы приехали по заданию животного мира, мисс Десмонд, — начал Макс, после того, как Гея вежливо поблагодарила за радушный прием. — Давно сотрудничаете с ним? — Не очень. Шесть месяцев. — Я выписываю этот журнал. Меня интересует жизнь животных. Они дали вам рекомендательное письмо, мисс Десман? Гей рассмеялась. Нет, я, мелкая сошка, мистер Калленберг, выполняю черную работу. Надеюсь, вы позволите сфотографировать ваш чудный дом. После публикации таких фотографий я, несомненно, буду получать рекомендательные письма. Калленберг пристально посмотрел на гостя. Боюсь, вам придется немного подождать. Фотографировать здесь запрещено. Гея встретила взгляд серо-голубых глаз принужденно улыбнулась, даже мне. Обещаю быть предельно скромной, фотографировать только сад и дом. Каленберг сменил тему разговора, спросив, понравился ли музей. — Я потрясена. Коллекция не знает равных. Трое зулусов вошли на террасу, встали около богато сервированного стола. Каленбергу неслышно приблизился Генденбург. — Какая прелесть! — воскликнула Гея. — Можно его погладить? Не советовал бы. Калленберг коснулся головы гепарда. Мой приятель нервничает при встрече с незнакомками, даже с такими красавицами, как вы, мисс Десмонд. Макс привел кресло в движение, подкатил к столу. Прошу, приступим к обеду. Когда трапеза завершилась, Калленберг повернулся к Гэри. — А вы, мистер Эдвардс, профессиональный пилот? Давно? Гэри покачал головой. — Мисс Десмонд, мой первый клиент. Раньше я много летал в Штатах, для разнообразия попробовал открыть дело в Дурбане. «Понимаю».